«Наша игра», — сказал я, — лишена самого главного своего очарования. «Игроки в домино должны стучать с размаху о стол, выставляя костяшки». Я отнюдь не шутил. Именно эта сторона дела представлялась мне наиболее важной в домино. «Перейдем на стол», — любезно сказал Андрей Михайлович. «Ну что вы, я просто вспоминаю всю многогранность этой игры». Партия игралась медленно. Мы рассказывали друг другу нашей жизни. Андрей Михайлович, врач, не работал в приисковых забоях на общих работах и видел прииск лишь отраженно в тех людских отходах, остатках, отбросах, которые выкидывал прииск в больницу и в морг. Я тоже был людским приисковым шлаком. — Ну вот вы и выиграли, — сказал Андрей Михайлович. — Поздравляю вас. А в качестве приза — вот. Он достал из тумбочки пластмассовый портсигар. Давно не курили. Я оторвал кусочек газеты и свернул махорочную папиросу. Лучшей газетной бумаги для махорки ничего не придумать. Следы типографской краски не только не портят махорочного букета, но оттеняют его наилучшим образом. Я зажег полоску бумаги от ордеющих углей в печке и закурил жадно втягивая тошнотворный сладковатый дым. С табаком мы бедствовали, и надо было давно бросить курить. Условия были самые подходящие, но я не бросал курить никогда. Было страшно подумать, что я могу по собственной воле лишиться этого единственного великого аристанского удовольствия. «Спокойной ночи», — сказал Андрей Михайлович, улыбаясь. «Я уже спать собрался» но так хотелось сыграть партию. Спасибо вам. Я вышел из его комнаты в темный коридор. Кто-то стоял у стены на моей дороге. Я узнал силуэт козлика. Что ты? Чего ты тут? Я покурить. Покурить бы. Не дал? Мне стало стыдно своей жадности. Стыдно, что я не подумал ни о козлике, ни о ком другом в палате, чтобы принести им окурок, корку хлеба, горсть каши а Козлик ждал несколько часов в темном коридоре. Прошло еще несколько лет, кончилась война, власовцы сменили нас на золотом прииске, и я попал в малую зону в пересыльные бараки западного управления. Огромные бараки с многоэтажными нарами вмещали по 500-600 человек. Отсюда шла отправка на прииски запада. По ночам зона не спала, шли этапы, И в красном углу зоны, застеленном грязными ватными одеялами блатарей, шли еженочно концерты. И какие концерты! Именитейших певцов и рассказчиков, не только из лагерных агитбригад, но и повыше, какой-то харбинский баритон, имитирующий Лещенко и Вертинского, имитирующий самого себя Вадим Козин, и многие-многие другие пели здесь для блатных без конца, выступали в лучшем своем репертуаре. «Рядом со мной лежал лейтенант танковых войск, свечников, нежный разовощекий юноша, осужденный военным трибуналом за какие-то преступления по службе. Здесь он тоже был под следствием. Работая на прииски, он был уличен в том, что ел мясо человеческих трупов из морга, вырубая куски человечной, нежирной, конечно, как он совершенно спокойно объяснял. Соседи на пересылке не выбирают». Да есть, наверное, дела и похуже, чем обедать человечьим трупом. Редко-редко в малую зону являлся фельдшер и проводил прием температурящих. На фурункулы, и густо меня облепивший фельдшер, не захотелось смотреть. Сосед мой свечников, знавший фельдшера по больничному моргу, разговаривал с ним как с хорошо знакомым. Неожиданно фельдшер назвал фамилию Андрея Михалыча. Я умолил фельдшера передать Андрею Михалычу записку. Больница, где он работал, была в километре от малой зоны. Планы мои изменились. Теперь до ответа Андрея Михайловича надо было задержаться в зоне. Нарядчик уже приметил меня и приписывал к каждому уходящему с пересылки этапу. Но представители, принимающие этап, столь же неукоснительно вычеркивали меня из списков. Они подозревали недоброе, да и вид мой говорил сам за себя. «Почему ты не хочешь ехать?» «Я болен, мне надо в больницу». «В больнице тебе нечего делать. Завтра будем отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?» «Не хочу на дорожные. Не хочу метлы вязать». День проходил за днем, этап за этапом. Ни о фельдшере, ни об Андрее Михайловиче не было ни слуху, ни духу. К концу недели мне удалось попасть на медосмотр в амбулаторию метров за сто от малой зоны. Новая записка к Андрею Михайловичу была зажата у меня в кулаке. Статистик санчасти взял ее у меня... Я обещал передать Андрею Михайловичу на другое утро. Во время осмотра я спросил у начальника Занчастия об Андрее Михайлович. Да, есть такой врач из заключенных. Вам не зачем его видеть. Я его знаю лично. Мало ли кто знает его лично?